Из тумана выскочило нечто темное, крупное и клыкастое, заставив всех круто оттормозить, а на еще и пальнуть. Парень охнул и виновато покосился на киборга, но кай лишь рассеянно потрепал подбежавшего к нему пса по голове, гася дымящуюся шерсть. Змеелют их не преследовал, хотя глядел вслед гораздо дольше, чем заслуживали прогнанные попрошайки. С такого расстояния он их не услышит. «Вот блин, влипли!» – начал производственное совещание Хелл. «Ага», — скорбно подтвердила Лиза. «Он не знает, что такое тви хо «Что?» «А, ну да, даже слышать о нем не хочет». «Нет», — терпеливо перебил его Кай. «Этот змеилют не тот фермер, которому нас послал Алит. И вообще не фермер». «Точно», — с благодарностью кивнула Лиза. «Иначе сказал бы, увы, тви -хо нынче не уродил. Или не добродил. Или вообще улетел не реститься, кто их знает, эти инопланетные аналоги». А тот тип даже не понял, о чем идет речь. И на гниющее сено ему было наплевать. Хотя для фермера это святое. Помнишь, как на Кассандре ты ради интереса проколупал пленку на силосном блоке? «Ради твоего интереса», — не упрекнул, а просто уточнил Кай. «Ну да», — легко согласилась Лиза. «Я-то не смогла проколупать, слишком толстая». А потом его владелец чуть не проколупал нас обоих. Оказывается, в аэробных условиях силос быстро портится». А люда кажется, волновало только одно – поскорее от нас избавиться. И комбез у него слишком чистенький. Зато обувь слишком грязная. Левый ботинок залепан по край голенища, словно он сунулся куда-то, не зная брода. И это ботинок, а не сапог. Он бы еще туфли надел. Когда Кибер с девчонкой принимались так бойко перебрасываться репликами, команде оставалось только крутить головами туда-сюда, как за мячиком в настольном теннисе, пока у Натана не свело шею. «А может, он только что откуда-то прилетел или наоборот собирается улетать?» — кривясь предположил он. «Вот и переоделся в цивильное». «И пошел бродить по навозу?» — тут же возразила Лиза. «Ну, мало ли, какая-нибудь животина сбежала, пришлось срочно ловить, пока она не натворила бед». «Да какая нафиг разница?» — вспылил Хэл. «Может, он просто хреновый фермер, и у него все передохло, поэтому и корма больше не нужны». «Кончайте играть в детективов, надо решать, что делать. Продолжаем рейс с треснутой криокамерой или ищем другую ферму». «Мы еще эту не обыскали». «Что?» «Ну, раз это не настоящий фермер, то надо найти настоящего», пояснила девчонка с таким авторитетным видом, будто что умная предлагала. «Мы ведь для того сюда и пришли, верно?» «А может, змеилют всего лишь охранник?» Робко предположила Эвета. «И хозяин велел ему гнать всех в три шеи?» «Ха!» — буркнул киборг. Ализа развила мысль. «Если бы он так и сказал, у нас не было бы к нему никаких претензий. Но он вел себя именно как хозяин, поэтому тут явно что-то нечисто». пле Да мало ли, почему он нас прогнал!» Еще больше разозлился Хэл. «Может, у него синдром вахтера? Или его босс куда-то свинтил, а он тайком зазвал к себе компанию дружков, отрываясь с ними? А мы тут...» «Змеи лют?» скептически переспросила Лиза. «Для них лучше отрыв, запереться в подвале и сделать вид, что никого нет дома». «Вот он и сделал. Все, валим отсюда». Хелл попытался использовать свежеизученный прием наглядного примера, но оказалось, что когда один неуверенно уходит, а двое с половиной, пес вообще лег, убедительно стоят, то примерно на их стороне. «И какой у вас план?» Йорнически, но с ноткой надежды, поинтересовалась Молли, вспомнив, что на службе у Фила тоже есть плюющийся кислотой змеилют, а защитного скафандра на ней тогда не будет. «Сейчас придумаем. Кай, давай карту». Если она у друга Лиза не спрашивала, но раз пес так долго где-то шлялся, то наверняка была. Доберман лениво встал, потянулся и, как настоящая собака, задрал заднюю лапу у ближайшего камня. Команда так завороженно на это уставилась, ожидая появления обещанной карты, что лизи пришлось окликнуть. «Эй, вы смотреть-то будете?» Кай воспроизвел голограмму более традиционным способом, на запястном коммуникаторе скафандра. Процессор успел обработать собранные ботом данные и сложить их в единую картинку, где-то предельно подробную, где-то с белыми пятнами, но в целом ситуация ясна. Фермерский дом находился сразу за воротами и был приземистый, выдолбленный изнутри скалой с дверью и множеством мелких круглых окошек на разных уровнях. А то, что команда в тумане приняла за постройку, оказалось космическим кораблем под маскировочным полем. Пролетевшую сверху Фрею оно обмануло, но сбоку выглядело как тонкий водяной полок, всего лишь размывающий очертания корабля. За домом начинались и тянулись до обрыва голограммы ряды невысоких открытых сверху и почему-то пустых загонов. Эта часть карты была проработана хуже всего. Бот не заходил на территорию фермы, а пробежался краем, взбираясь на высокие камни и похоже, даже на деревья. Вот смотрите, Лизин Палец уверенно прочертил голограмму. Если пройти еще немного вперед, а потом свернуть влево, то можно спокойно проникнуть на ферму сбоку между загонами. Ограды там нигде нет. «А если охранник будет делать обход и нас застукает?» — опасливо спросил Натан. «Скажем, что бродили по острову в поисках другой фермы и не поняли, что это все та же». «И он поверит в такую чушь? Если сделать достаточно идиотский вид, поверит». Лиза широко улыбнулась и похлопала ресницами, словно проводя обучающий тренинг. Хэл мрачно подумал, что такой профессионалке грех не доверять. «Змеи-люды вообще не слишком высокого мнения об интеллекте хуманцев. «Причем небезосновательно», — поддакнул Кай. «Потом мы подкрадемся к дому с разных сторон», — вдохновенно полководческим тоном продолжала Лиза. «И заглянем в окна». Хел представил, как он сидит в кресле качалки, наслаждаясь теплом и уютом родного очага, а может и рюмочкой коньяка, и вдруг в окнах появляются семь инопланетных рыл. «Да ты реально рехнулась!» — вырвалась у него. «Я... Мы не собираемся участвовать в этой дурацкой авантюре!» «Что ж, тогда план Б». Ничуть не огорчилась девчонка. Мы с Каем идем на ферму, а вы возвращаетесь в катер и ждете нас с твихо. Киборг напоследок сверкнул на команду глазами, и самым обидным в них было даже не презрение, а глубочайшее облегчение. Мол, толку от этих слабаков все равно никакого, только под ногами путались бы. Команда растерянно уставилась на скоропостижно опустевшую тропу, а затем друг на друга. Если их грохнут, то плакал наш гонорар озвучила Молли общее мнение. «Скорее, они кого-нибудь грохнут», — в сердцах бросил Хелл. «А отвечать всем вместе придется», — удрученно вздохнула Ивета. «Ксеносы не станут разбираться, кто именно им подгадил». «Может, лучше сразу?» «Того?» — Натан вороват откнул пальцем в небо. «Ага, сейчас. Этот гаденыш опять подстраховался». «То есть, если с ним что-то случится, то мы даже улететь отсюда не сможем?» «Да ничего с ним не случится!» Уже не так уверенно сказал Хэл. Потреплет нам нервы, как всегда, и вернется. А девчонка? Она же совсем безбашенная. Она в экзоскелете. И с кибером. Черт, ее не возьмет. Так что, идем к фрей и ждем их там? Нет, пля. Бежим снова плясать под их дудочку. Еще чего. Пусть сами выкручиваются. Точняк. В крайнем случае выкинем эту криокамеру прямо здесь и смоемся. Ну, конечно, если катер будет на ходу. А от фриан придумаем, как отбрехаться. «Да запросто!» «Эгегей! Подождите нас!» «А может, ну их?» — обреченно спросил Кай, прислушиваясь к призывным воплям в тумане. «Да ладно тебе!» — снисходительно усмехнулась Лиза. Друзья отошли совсем недалеко от тропы и остановились, но откликаться не спешили, а то команда догадается, что ею цинично манипулируют. Пусть немножко поплутает. Этим ребятам не повредит курс молодого бойца. «Зато мне повредит!» Лиза фыркнула и дружески подпихнула Кая плечом. «А ты успешно вливаешься в их коллектив? Вон уже, бурчишь ничуть не хуже. Я всего лишь не хочу к ним подлизываться». «Ну и не подлизывайся, просто веди себя по-человечески». «Когда я так делаю, люди считают, что подлизываюсь». Кай сразу же пожалел о сказанном. Слово по-человечески легло между ним и Лизой холодной черной тенью, а люди превратило ее в трещину. Подруга переступила ее с возмутительной небрежностью, гордо сообщив. «К твоему сведению, у меня тоже есть имплант». «Знаю». Правого локтевого сустава. Киборг обнаружил его при первом же сканировании подруги на Магнусе, но спрашивать, как Лиза им обзавелась, не стал. Захочет, сама расскажет. «Но я же не потрясаю им направо и налево», — укоризненно продолжила девушка. «Ты им просто дерешься», — подтвердил Кай, — «как кастетом». Сомнительно, чтобы Лиза установила его именно ради этого. Видимо, травма оказалась такой серьезной, что пришлось менять сустав. «Уже довольно давно имплант полностью прижился и не причиняет боли». «Ага, ты Оза играла новыми красками», — рассмеялась подруга. «Жутко полезная штука. Правда, те, кому ею прилетело, так не считают». «Вопят, что это нечестно. А когда я неделю лежала в больнице, а потом полгода разрабатывал руку, это было честно». «Тогда ты тем более должна меня...» «Фишка в том», — перебила его Лиза, — «что те, кто чинил мой локоть...» те, ради кого я готова снова его сломать, и те, об кого, — это разные люди. Совсем разные, как ксеносы, понимаешь? Но при желании каждому из них можно найти подход. А если одного желания, оказывается, недостаточно? Засадить им локтем я всегда успею. Кай хотел спросить, как же я все-таки угораздила стать киборгом, но Лиза отвернулась, и поскольку вопли начали опасно удаляться в ту сторону, где их мог услышать тот, кому не надо, проорала в туман. «Ау!» «Мы здесь!» Кай для гарантии отправил за этими придурками пса, и вскоре компания успешно воссоединилась. «Так уж и быть, мы в деле», — кисло сообщил Хелл. «А то за вами глаз да глаз нужен». Кай понял, что ему одних глаз будет недостаточно, убрал шлем и медленно втянул носом теплый влажный воздух. Прежде чем он достиг легких, анализаторы разобрали его по молекулам, Процессор обработал полученные данные и разослал ответные сигналы, корректируя метаболизм и иммунитет. Внутренний экран запестрел предупреждениями и промежуточными отчетами. Но киборг едва обращал на них внимание. Ту-ли пахло сыростью, тиной, мокрыми растениями, живностью и немного дохлятинкой. Короче, как огромный, давно не аквариум. «Может, и изоленту размотаешь?» — с обидой предложил Натан. «Вот...» Чего тогда морду воротил, а? Кай, не ответив, пошел вперед. Возросший на 7% энергорасход, невысокая плата за отсутствие помех для органов чувств, как человеческих, так и гибернетических. И за этот чудесный запах, разумеется. Что это с ним? боязливо спросила Молли у Лизы, приспокойно наблюдавшей за чудачествами друга. Ты о чем? Почему он так странно движется? А, сообразила Лиза. Наверное, музыку включил. Кай часто так делает, если предстоит скучная монотонная работа или дорога. «Скучная и монотонная?» Потрясенно пробормотала Ивета, вспомнив, что уже видела у киборга такую походку, когда он зачищал дорогу к складу. По сравнению с тем рейдом, во время этого можно было приспокойно испеть хором, и станцевать. Местная фауна не видела смысла переселяться на скудную сушу. Все равно первым же цунами обратно смоет. Самый опасный из встреченной живности — Оказалась безвылазно сидящая в глубокой луже амфибия, чуть покрупнее пса, со студенистым приплюснутым телом, четырьмя разнокалиберными, как у насекомых, парами лапок и бахромой жабр на боках. Она с надеждой распахнула редкозубый хлебальник, но желающих искупаться не нашлось. Кибернетический Сусанин заложил значительный крюк, к тому же дорога сильно виляла и шла в гору. Перелезая через очередной неуступчивый валун, Хэл осознал, что в голове у него уже несколько минут на назойливо крутится первый куплет последнего боя. Вспышка слева, вспышка справа, под ногами кровь и лава, впереди по смерти слава, плавит плазмой щиты. Минус двое, минус трое, ты хотел же стать героем, неопознанным героем безымянной высоты. Что, кстати, отлично сочеталось с видеорядом. Вот киборг притормозил, словно выдерживая паузу перед припевом, а вот дождался вступления ударных, и в их ритме горным козлом сбежал по двухметровому каменному откосу. Он оказался последним серьезным препятствием, и когда все кое-как его преодолели, то очутились на практически ровном плато. Здесь туман был пожиже, пониже и казался напиханным между загонами утеплителем. Шум океана усилился, в нем появились шуршащие и скрижащущие нотки, от которых почему-то хотелось чесаться. Хотя, возможно, Натан просто переусердствовал с дезинфекцией скафандров после прошлой вылазки. Лиза легла за низкой каменной гребенкой, и команда шустро последовала ее примеру. «Значит так», — заговорщически прошептала девчонка, «пес отправляется на дальнюю разведку, к дому. Мы с Каем идем по центральному проходу. Хелл с Натаном обходят загоны слева от нас» и висмоли справа. В конце встречаемся и докладываемся. Чего ты раскомандовалась? возмутился Хэл, хотя план был вполне годный. Мы вообще не обязаны в этом участвовать. Друзья согласно заподдакивали, призывая самозванную атаманшу проявить побольше уважения и почтительности, за которые они, так уж и быть, согласятся ей помогать. Помогать, а не подчиняться, ишь? Но это же вы к нам пришли, они наоборот. С искренним удивлением сказала Лиза. «Значит, и правила игры наши». «Нет, потому что это никакая не игра, и командиром должен быть самый опытный, умный и авторитетный человек». Сверху раздалось сдавленное фырканье, ихал только сейчас заметил, что кибер остался на ногах, и неприятно над ним возвышается. «Эй, а ты почему стоишь?» «А вы почему лежите?» Меланхолично поинтересовался Кай. э Все дружно уставились на Лизу. «Мне так лучше думается», — невозмутимо пояснила девчонка. «Так что там насчет умного и авторитетного? Будем его ждать или, наконец, приступим к делу?» «Я пойду по правому проходу с Иви», — сквозь зубы сообщил Хелл. «Мы с ней лучше сработаны, как и Молли с Натом». «Хорошо», — охотно уступила Лиза, но все прекрасно поняли, кто тут на самом деле уступает. Команда, в общем-то, неплохо справлялась в любой комбинации. Точнее, самой удачной из них была тройка Хелл, Натан и Ветта где Хелл отвечал за правую сторону, левша Иви за левую, и оба они за более неповоротливого и рассеянного друга. Потом Натан похудел, подтянулся, а в их треугольник кометы врезалась шумная и чертовски активная Молли. Так получилось, что в команду ее привел именно Натан, и какое-то время Иви с Хеллом держались чуть поодаль, присматриваясь к новой подруге. Потом ледок растаял, и уже привычный расклад остался. Правый проход Хелл тоже выбрал не на зло киберу с девчонкой. Так он окажется с более непредсказуемого и опасного края, а и между ним и стенкой загона. «Пошли!» — буркнул Хелл, успев опередить девчонку на доли секунды, и команда двинулась вперед, инстинктивно сутулясь, чтобы не возвышаться над полутораметровой оградой. Стенки, кстати, были капитальные, каменные, что немного успокаивало. За ними и от выстрелов можно прятаться, и от плевков кислотой. Хелл заметил свежий след от одного такого рыжая клякса на сером, Интересно, в кого целил змеилют? Или они, как и люди, плюются просто от избытка чувств, либо слюны? Загон, кстати, пустой, но до середины завален навозом. Видимо, фермеры впрямь потерял или распродал весь скот. Благополучно прочесав первый ряд загонов, разведгруппы увидели друг друга в поперечном проходе и перемахнулись. Все чисто. Второй и третий ряды тоже не доставили хлопот, и только на середине четвертого Хелл неожиданно понял, что шелест и шуршание доносятся вовсе не со стороны океана. Парень подался ближе к стенке и, вытянув шею, стал вглядываться в навоз, но Ивета неожиданно оттолкнула друга и прошептала «Не смотри туда!» Увы, это произвело обратный эффект. Хелл еще больше напряг глаза и шарахнулся сам. Ивета поймала его запястье и коротко до боли стиснула. «Просто не смотри!» — веско повторила она. Парень содрогнулся всем телом. «Я в норме!» — хрипло пробормотал он, заставляя себя вернуться в реальность. «Идем!» Лиза заметила, что Кай как-то странно покосился вправо. Раз, другой, но ничего не сказал. Значит, несущественно. Содержимое загонов заинтересовало его сильнее, и когда разведгруппы добрались до очередного перекрестка, киборг перевесился через стенку и зачерпнул горсть навоза. Водорослевой трухи, в которой копошились полосатые сельскохозяйственные опарыши. Кажется, их давно не кормили. Вон какие активные. Кай высыпал опарыши обратно, кроме одного, самого пухлого. «Сено гниет, скот голодает», — задумчиво сказала Лиза. «Это пахнет все хуже и хуже». «Тофна!» — задержкой отозвался киборг. «Срань господня!» Молли размашисто перекрестилась. «Скорее как экзорцист, нежели как верующий». Он их жрет! Кай проживал, сглотнул и уязвленно возразил. Просто попробовал. И как? Заинтригованно спросила Лиза. В детстве привычка друга тянуть в рот все маломальски съедобное казалась ей очень смешной, а сейчас еще и умиляла. Интересно, как давно Кай перестал есть конфеты вместе с фантиками? Белок, как белок, только во рту шевелится. Слева раздался глухой шлепок. Одна из смутно маячивших в тумане фигур исчезла, зато другие проявились гораздо четче, стянувшись к месту трагедии. Что случилось? Ветта со страдальческим видом стояла возле лежащего навзничь Хела, но, как ни странно, не спешила ни реанимировать друга, ни убиваться по нему. Хел боится личинок насекомых. Виновата, словно это она, конфузилась, сообщила девушка. Очень боится. Вы же говорили, что воды, удивилась Лиза. «Мы не говорили, что только воды». Тот-то у него последние пару минут пульс чистил, как бешеный. Удовлетворенно и самую капельку злорадно заключил Кай, наконец получив объяснение этой странности. «Наверное, бедняга словил панический приступ», — сочувственно сказала Лиза. «А шевелящийся белок его добил». «Ты нарочно это подстроил?» — набросилась на Кая Молли. «Как? Я же не знал, почему его так колотит», — смущенно буркнул Киборг. «Думал, вообще...» На земляков у него такой реакции не было, а они тоже насекомые. «Тут другое», — тактично сказала Ивета. «К тому же могло быть и хуже». «Например?» «Когда он увидел похожую пакость в прошлый раз, то проблевал с фонтаном», — цинично сообщила Молли. «Так что сейчас он, считает еще бодрячком». Бодрячок продолжал лежать трупом, даже когда Натан, присев на корточки, пощелкал его по шлему, что призвано было заменить целительные пощечины. «Давай, дружище, просыпайся, хорош дрыхнуть». «Чтобы он снова увидел личинок и проблевался с гарантией?» Кай заглянул в соседний загон. «Пля, он опять!» Трагически всплеснула руками моли которую тоже замутила. «Эфа, друфофофида!» — оскорбленно возразил киберг «И фэл, все равно у в отключке!» Кай посмаковал послевкусие и одобрительно добавил. «Кисленькая!» Элиза с усмешкой покачала головой. «Ты прям как мальчишка на фабрике, Карамелек!» Но киборг внезапно насторожился, острогой всадил руку глубоко в труху, и закончик вытянул оттуда нечто длинное, серо бурое и зловонное даже на вид. Полуобглоданное щупальца-алькуявца. Молли не то сглотнула, не то рыгнула и дрожащим голосом, лишь бы не молчать, предположила. «Может, они так линяют?» Дело запахло совсем плохо. Но Лиза продолжала сохранять ледяное, пугающее команду спокойствия, даже когда Кай снова порылся в трухе и приподнял над ней изувеченное тельце молодого недоношенного алькуявца. «А может, их так хоронят?» — предприняла Молли вторую попытку. «Он же недоносок, неполноценный!» «Это не синонимы», — отрезал Кай. «Алькуявцы относятся к особям с незавершенным антаногенезом, как к вечным детям». Его бы ни за что не выкинули в компост, словно киборга. «Тряпку!» — с непонятным для такого безобидного слова остервенением закончил Кай. «Ну, родители разные бывают», — Молли с горечью подумала. Ее мамаша еще и помолилась бы, чтобы огурцы уродили, и калории любимой дочурки не пропали в туне. Да, у ветра поклонников пищевые ресурсы на вес золота, но кто мешает им выбрать планету пощедрее? «Но они точно не змеи-люды», — Закрыла эту тему и Ивета. «Слушай, ты не мог бы...» «Погодите, я еще не все осмотрела». Лиза почти уткнулась носом в трупик. «Кай!» «Ага. Причиной смерти Алькуявца с вероятностью 93% стала нехарактерная для его вида дыра размером с кулак, прожженная в центре тела». «Пля! Ну как ты...» Натан, не выдержав, отвернулся. «Главное правило МЧСовца. Не бле... Тошнить в шлеме!» Лиза выпрямилась, и киборг позволил мертвому тельцу всосаться обратно в труху. Так неестественно быстро, словно опарыши, тянули его со своей стороны. «Нас этому с первого курса учат?» «Как? На практике». «Кай?» «Хм, что там у пса?» «В корабле кто-то есть, в доме тоже, но подобраться к окнам не удается. Туман к ночи редеет, а фермер непрерывно шляется по двору». «Часовой», — с досадой заключил Натан. «Сколько их там вообще?» «Судя по следам, не меньше семи». «Ого!» — присвистнула Лиза. «И все змеелюды?» «Да, следов алькуявцев намного больше, они повсюду, но им как минимум 80 часов, а змеелюдские свежие». «Думаю, если хорошенько порыться в навозе...» — Молли не закончила мысль. «Слишком жуткой-то оказалось. «Похоже, ферма захвачена какими-то бандюками». Пришел к тому же выводу Натан. «Надо скорее валить отсюда и сказать алитам, чтобы вызывали копов». А — возмутилась Лиза. «Ты серьезно?» «Нет, но пока полиция сюда доберется, мерзавцы будут уже далеко, и убийство алькуявцев сойдет им с рук». «Не сойдет», — неуверенно возразила Эветта. «Если они до сих пор не удрали с места преступления, то с этим явно какие-то проблемы. Может, у них корабль сломался?» «Тогда у них было аж 80 часов на ремонт, а мы их еще и подстегнули». «Змеелюды очень циничны и практичны», — согласился Кай. «Они могли задержаться на ферме и просто так, устроить себе отпуск. Тули идеально соответствует их предпочтениям и метаболизму. Пустынно, влажно, к радиации они на порядок устойчивее людей и могут обходиться без скафандров. А разбросанные по территории трупы их не смущают. Для змеелюдов это славные боевые трофеи». «Что, даже циничнее и практичнее киборгов?» Попытался съязвить Натан, но ему ощутимо не хватало Хеллового запала и авторитета. Так что получилась почти дружеская шутка. «Ненамного», — огрызнулся Кай. «Тоже без прежнего энтузиазма. Как ни странно, потеря бойца благотворно отразилась на отряде. Натан ревновал к другим командирам только Фрею. И Ветта никогда не стремилась в лидеры, а у Молли на киборге было завязано слишком много, поэтому бессмысленные отвлекающие от дела перетягивания фуражки, одеяла и прочих атрибутов власти сразу прекратились. Взамен Накая подло накатила ответственность за этих людей, от которой он раздраженно пытался отбрыкаться, но не получалось. «Если лжефермер пообещал забрать сено завтра, то, думаю, завтра их тут уже не будет», — воинственно продолжила Лиза. И когда возмущенные алиты зашлют сюда кого-нибудь еще, те обнаружат только разграбленное жилище с трупами. «Носят». Кай велел псу сдать задом до ближайшего укрытия, а то позиция стала слишком опасной, и пояснил. змеи «Змеелюды начали таскать в корабль какие-то ящики и мешки из дома. Видимо, готовятся к отлету. «Уже? Чёрт!» — Лиза стукнула кулаком по ладони. «А у нас еще даже плана нет». «Так все сейчас само приотличненько утрясется», — потерла руки Молли. «Бандит смоется, мы спокойно обшарим ферму в поисках Твихо. А вы чего подумали? Потом расскажем обо всем Алитам и свалим отсюда с чистой со...» «Отставить панику! У нас уже есть план!» — бодро перебила ее Лиза. Натан мысленно застонал. И Ветта снова попыталась растормошить Хэла безуспешно. «Но сперва надо отнести павшего бойца в тыл», — решила Лиза. В смысле, вытащить хела с фермы и спрятать в какой-нибудь куст, чтобы его не затоптали в поднявшейся суматохе. Так что давайте вы назад, а мы вперед, встречаемся у последнего загона. Когда вернетесь, приступим». Команда безоговорочно приняла этот замечательный план. Натан с Молли ухватили хела за руки и ноги, и Ветта пошла впереди, хотя в охране не было особой нужды. Друзья уже убедились, что местность практически безопасна. «А если не вернуться?» — спросил Кай, проводив их взглядом. «Тебя это огорчит?» Киборг хмыкнул. Лиза честно дала команде возможность выбора. Причем из двух равно достойных вариантов. Блеснуть отвагой или замаскировать друга как можно качественнее. Например, подождать, пока он обрастет мухом. «Так что там с планом?» «Он динамический. Подбираемся вплотную к дому и ждем». «Когда все семь объектов одновременно окажутся в зоне поражения?» Идея цинично перестрелять бандитов из укрытия Каю не нравилась. Однако выбор между ними и нами очевиден. К тому же это излюбленная тактика самих змеелюдов. Они мастера по подкрадыванию и засадам, так что такой бой может считаться практически честным. Но Лиза не собиралась менять свой кодекс чести на змеелюдский. Нет, пока мы не убедимся, что они этого заслуживают. Вдруг мы ошиблись, и они всего лишь мародеры. Алькуявцев мог убить кто-то другой, а змеелюды просто обнаружили ничейное добро. Кай кивнул. Это тоже в духе змеелюдов. Обобрать, то бишь унаследовать за покойником, не гнушаются даже самые достойные представители их расы. Я тогда отзываю пса, сами их пока попасем. Ага, у него будет другое задание.